Глава девятнадцатая Я бежала, не замечая ничего вокруг. Уже скоро впереди показался его дом. Еще чуть-чуть. Буквально взлетев на порог, принялась стучать в дверь. Он не открывал. Я настойчиво продолжала барабанить и не только руками, но и ногами. «Открывай! Черт тебя подери! Димас! Немедленно! Открой!» А слезы катились по щекам. «Помочь!» Раздалась за спиной. А Бегор смотрел на меня с жалостью и одновременно презрением. «Да!» — крикнула я. «Соберись с мыслями и открой эту дверь». «Да безобразие спокойным голосом!» — произнес он. «Что?» — оторопела я. «В тебе достаточно сил, чтобы открыть ее». «Я не могу!» «Да, во мне были силы, но сейчас они будто испарились. Я не могла сконцентрироваться, даже мысли не могла собрать воедино». «Можешь». Но тут подключился ангел. «Не издевайся над ней». После чего подошел к двери, коснулся ладони дверной ручки, и там мгновенно сгорело. Как сгорел и замок внутри. «Прошу». Кивнул он головой, указывая в темноту коридора. Я же, сглотнув ком в горле, шагнула вперед. Вдруг захотелось развернуться и убежать. Убежать как можно дальше. Сейчас страх овладел каждой клеткой моего тела. Половицы под ногами неприятно скрипели. Одинокий будильник на тумбочке около его дивана противно отстукивал секунды. Дрожащей походкой я проследовала до дивана. Димон лежал поверх покрывала. В тусклом лунном свете его кожа стала совсем белой. Но даже в этой полутьме я рассмотрела мертвенно-синие губы. «Димка!» — кинулась к нему, начала трясти. «Очнись!» Но он не шевелился. Он не дышал. «Дьявол, меня задери!» «Не дышал!» Тут подсуетились и Абегор с гадрелем. Ангел включил свет, а демон осмотрелся вокруг. Затем подошел к изголовью и вытащил из-под подушки пустую пачку обезболивающих. «Ну вот, покончил с собой», — самодовольной ухмылкой пробубнил Абегор. «Слабоват на расправу оказался женишок твой». — Заткнись, мразь! — поднялась я с пола. — Ненавижу тебя! — Успокойся, Роксана! — подошел ко мне Гадриэль и положил руку на плечо. — Да что вы несете? Вы не объяснили мне, вы не рассказали, что я опасна для него. Ненавижу вас! После снова опустилась на пол, положила голову Димона на грудь. — Как же мне хочется пойти за ним! Ведь я не заметила, не поняла, не среагировала вовремя. Это я! Я во всем виновата! Я — дьявольское отродье!» Слезы лились, не останавливаясь. И тут я обратилась к Богу. Не знаю зачем, для чего, но слова сами собой вырвались. «Прости меня, Господи!» — шептала тихо, тихо, чтобы только он и мог услышать меня. «Прости за то, что родилась! Я никому не хотела зла, не хотела! Клянусь!» а слезы все бежали по щекам. «Все, все!» пытался поднять меня Гадриэль. «Остановись! Хватит! Он уже ушел!» Но я дернула плечами, чтобы они отстали от меня. «Оставьте меня с ним! Проваливайте!» Еле произнесла. «Мы будем на улицу!» Спокойно сказал Абигор, после чего оба удалились. В комнате стало так тихо, Лишь будильник продолжал тикать, и с каждым щелчком стрелки мне словно били по голове. Поднявшись с пола, на ватных ногах прошла к выключателю и выключила свет. Затем схватила черт в будильник и засунула под одеяло. Тьма окутала нас снова. Стало лучше, спокойнее и еще тише. Я села в ногах Димона, положила руку ему на колено и застыла. Не было мыслей, не было даже боли. Внутри меня все стихло, выгорело дотла. Он умер из-за меня. Я убила его. Убила того, кого любила всем своим существом, кем гордилась, кого уважала, за кого готова была сама умереть. Но вместо этого... Черт, черт, черт! И снова полились слезы. Прости, Димка. Я принялась гладить его по ноге. Прости, что переспала без любви, что отравила тебя. Мне жить не хочется, да и не смогу без тебя. Помнишь, я говорила, что таким, как мы, нет здесь места? Мы отбросы, только я ошиблась. Это мне нет места здесь, это я отброс. На улице сейчас были высшие силы, но они не позаботились о беззащитном парне, не проявили себя, позволили мне убить его. Почему в мире так мало справедливости? Почему хорошие люди страдают за чужие грехи? Пока огрызки мысли пролетали в голове, я ощутила тепло в руке. Тогда резко повернулась и посмотрела на ногу Димона. Кожа в том месте, где гладила его, покраснела. Именно покраснела, словно обожженная. Но покраснела и моя ладонь, затем вся кисть. Как тогда, в поле где Абегор впервые показал мне свою темную силу. Не раздумывая, я подскочила с места и положила обе руки ему на грудь. Ну же, пусть все повторится. Пусть случится чудо. Скоро я ощутила жар в голове. Тот медленно распространялся дальше вниз по телу, словно на меня сверху лели горячий мед. Спустя несколько минут запахло паленым, кожа Димона зашипела под моими ладонями. И вдруг весь жар неистовым потоком хлынул через руки в него. Я ощутила, как из меня уходит не просто тепло. Из меня уходила жизнь. Все меньше сил оставалось. Отчего я упала на колени? Его же тело покраснело. Сквозь кожу проступили сосуды и вены. Еще чуть-чуть. Совсем немного. Давай, держись, тряпка. Ты должна выстоять. Еще бы мгновение, и я потеряла сознание. Но кто-то неожиданно подхватил меня и резким движением оттащил в сторону. Связь оборвалась, в руках осталось немного тепла, которое я не успела передать ему. Пусти! пробормотала из последних сил, хотя не видела, кто меня держал. Я не закончила! Все! Прокричали на меня, скорее даже проорали. Закончила! Дура набитая! Решила сдохнуть за этого выродка! — Идиотка! — тут послышался и второй голос. — Угомонись, криками делу не поможешь. Ты знал? Знал, что она способна на воскрешение? — Да, — сквозь злость произнес тот. — Тогда почему не предвидел подобный исход? — Потому что не думал, что эта дура пойдет на такое. «Вот вы все в этом! Не понимаете природы чувств, не осознаете силы человеческих привязанностей! Ты посмотри-ка!» Второй склонился надо мной, коснулся волос. «Седые локоны! Вот она, плата за ошибочный дар! Вовремя ты ее оттащил!» «Я помогу ей, отдам часть темной энергии, она сможет быстро восстановиться!» «Даже не думай!» «Попробуешь нарушить баланс, и я снесу тебе башку, приспешник сатаны!» «Так уверен в себе, а может, наоборот?» «У нас уговор, не забывай!» «О!» — голос второго стал выше. «Ты посмотри-ка! Живой!» Когда я услышала «живой», то моя душа успокоилась и тогда позволила себе отключиться. Не знаю, сколько прошло времени, да и мне было все равно, потому что впервые за свою жизнь я увидела сон. В этом сне все было как наяву. Я шла по проселочной дороге, яркое солнце слепило, но не обжигало. Далеко впереди стояла ветхая избенка, будто за дверями сокрыла какой-то секрет. Секрет для меня одной. Я ускорила шаг, хотела поскорее добраться и узнать нечто важное — Однако скоро дверь отворилась, и на порог вышла женщина. Издалека я не смогла рассмотреть ее. Она стояла расслабленная, спокойная, только длинные черные волосы развивались на ветру. И чем быстрее я шла, тем быстрее отдалялся дом. Женщина продолжала стоять и ждать. Тогда я уже побежала. В итоге дом совсем скрылся из виду. Меня же захлестнула злость. Хотелось упасть на землю и разрыдаться но вдруг раздался резкий хлопок. — Очнись! — послышалось откуда-то, и снова раздался хлопок. Как выяснилось, меня два раза ударили по физиономии, и ударил сукин сын из адского пекла. Стоило открыть глаза, как я увидела перекошенную морду демона. Он, по словам ангела, явил свою суть. Кожа была бледно-серая, глаза полностью черные. — Оклемалась? Идиотка малолетняя! Прошипел этот выродок. Я обнаружила себя в землянке, Лежащей на перине. Гадрели не было, Лишь я и кипящий от злости Абегор. Где ангел? С твоим дружком. И тут меня словно молнией ударило. Я подскочила, Отчего ощутила резкую боль во всем теле. Он жив? Жив. Абегор произнес это так, Будто говорил о чем-то мерзком. Не будь Гадриэль так настойчив, я бы отправил щенка к праотцам во второй раз. Почему тебя это так бесит? Сейчас я почувствовала облегчение и снова легла на перину. И почему я здесь? Я отвечаю за тебя головой, и мне совершенно не хочется лишиться ее из-за того, что ты решила... Но тот он замолчал и потом резко сменил тему. Как себя чувствуешь? Хорошо. Скорее, даже прекрасно. Не ври. Тебе этого не понять, демон из ада. Усмехнулась я. Я счастлива. Я готова парить над землей. Ведь он жив. Все остальное фигня. Какая же ты дура. Сейчас Абегор, если можно так выразиться, схлынул. Вернул себе человеческий облик. Ты хоть понимаешь, что перенесла? А разве это важно? Я же живая. Ты нарушила баланс своих сил. Ну, это ерунда по сравнению с воскрешением. Ты посмела уподобиться отцу, а значит, скоро вся небесная армия придет по твою душу. И будут они преследовать тебя до тех пор, пока не сотрут с лица земли. Вся наша миссия покатилась псу под хвост. Все, за что мы боролись последние годы, все пошло прахом. Теперь ни я, ни Гадриэль не сможем обеспечить твою безопасность в полной мере. Отныне нам придется скрываться, переезжать с места на место, пока ты не достигнешь нужного возраста. Что за бред? И тут Абегор снова посерел, что означало одно. Он в ярости. Демон скачил, буквально подлетел ко мне. Еще бы чуть-чуть и схватил за горло. Но все же сдержался. Еще одно слово, и я. Что ты? Честно говоря, плевать я хотела на его угрозы. Все равно он мне ничего не сделает. Ну вот что? Не беси меня, девочка. Но я решила поступить еще более необдуманно, чтобы окончательно выбить его из колеи. Я обняла его, прижалась всем телом, повисла на нем, как беспомощный котенок на своем хозяине. «Спасибо тебе». Я бегорт действительно обалдел. Сидел, как статуя, кажется, даже не моргал, а спустя пару минут прошептал. «Отпусти». На что я замотала головой и прижалась еще крепче. Вроде и хотелось мне его побесить, но в то же время мне желалось обычных объятий. Обнимашки, они такие, лучше любого лекарства. Повторяю в последний раз. «Отпусти». Уже без прежнего раздражения произнес демон. Ты совсем чурбан бесчувственный, да? Да. И в этом коротком слове я услышала его улыбку. Точно, обнимашки творят чудеса. Когда отпустила обе горы и в очередной раз улеглась, поскольку физически чувствовала себя хуже некуда, принялась рассматривать седые пряди, которые теперь венчали мой левый висок. Выходит, воскрешая других, я сама слабею. Ты не просто слабеешь, ты умираешь. Как я уже говорил, воскрешать может только Отец. Ты же получила эту способность по велению неведомых нам всем сил. Но Вселенная понимает, что этого не должно быть, поэтому, скажем так, ограничила твои возможности. Даруя жизнь, ты отдаешь свою. Если бы я не оторвал тебя от качка, ты бы умерла. И пусть эти седые волосы отныне служат тебе напоминанием. Я хочу увидеть его. Хочу убедиться, что с ним все в порядке. Убедишься. Перед отбытием. Твое время здесь истекло. А как же деддом, документы? Как же мое будущее? Пора расстаться с этой пресловутой реальностью. Ты существуешь вне земной системы. Тебе не нужны документы. Точнее, они у тебя будут, но лишь как фикция. Значит, это конец? Смотря как посмотреть. Конец ли жизни в ужасных условиях? Да, конец. Конец ли нищете и постоянной нужде? Да, конец. Что будет дальше? Мы постараемся всеми силами защитить тебя от гнева отца. Постараемся дать тебе знания. Затем лично я намереваюсь убить Гадриэля и вернуть тебя отцу. Довольно усмехнулся Абегор. А кто сказал, что я позволю тебе это сделать? Улыбнулась в ответ я.